Звонок в дверь на секунду затих, а затем повторился вновь. «Мы ждем гостей?» — удивленно спросил меня Костян. «Да вроде нет», — п о ж а л а я плечами. «Может быть, это к тебе кто-то? Приятели или девушка какая симпатичная?» «Да какая девушка?» — раздраженно отмахнулся приятель и направился в прихожую. «Ко мне без предварительного звонка никто не ходит». Мирон настороженно прислушивался к происходящему в прихожей. но до нас доносились лишь приглушенные голоса. «Ребята, это походу к вам!» С оттенком недоумения в голосе протянул Костян, и, увидев за его спиной знакомую фигуру, я непроизвольно выругался. «И вам добрый вечер!» ехидно прокомментировал мои эмоции Волченков, оглядывая гостиную. «Понимаю, что вы без меня тут скучали, но сами говорили, проблема есть, и она требует решения. р е б я т познакомьтесь». Не пытаясь скрывать недовольство в голосе, я представил друзьям Леонида. Мирон и Костя обменялись с безопасником короткими рукопожатиями, во время которых у Волченков без стеснения разглядывал обоих. «Это тот самый человек, про которого говорил Эдик», — пояснил я для Мирона. «Видимо, у него все-таки проснулась совесть, и он решил нам немного помочь». «Леонид, ты кто у нас по званию?» «Майор?» «Капитан. И у меня нет совести». а б с о л ю н серьезным лицом, даже без тени улыбки, отпарировал Леонид. Хотелось бы сразу прояснить ситуацию. Решать вопрос с хозяином усадьбы буду я. Соответственно, и помогать буду не я вам, а наоборот, вы мне. С каким еще хозяином? Страдальчески закатил глаза Костян. Опять какая-то мистика с привидениями намечается. Вообще-то, вовлекать в подобные дела гражданских не самая лучшая идея. х и з н е н н о высказал мне свой ф и б е з о п а с н и к «А его никто и не собирается дергать», возразил я Волченкову. «А то, что призрак в эту квартиру приперся, не больше, чем стечение обстоятельств». «Ну-ну», недоверчиво покрутил головой Леонид, но не стал продолжать пикировку, а предложил предельно деловым тоном. «Расскажите мне подробно, кто и когда к вам приходил. Нужно четко понимать, с чем именно мы столкнулись». Рассказ много времени не занял, А если бы не регулярные матерные восклицания Костяна, то мог бы оказаться еще короче. «Да это же просто трэш какой-то!» Наконец обрел кузнечик возможность разговаривать цензурными словами. «Ну и что мне теперь делать? Еще немного, я окажусь в психушке». Жил в себе спокойно и совершенно не собирался становиться охотником на оборотней с вампирами. «Уважаемый, вы что, искренне надеетесь, что в психушке нет представителей нечисти?» — устало спросил Леонид. Судя по его тону, подобная реакция обывателей на столкновение с потусторонним была ему не в новинку. «Вам уже некуда деваться. Просто примите происходящее как факт и не переживайте. А еще лучше просто попытайтесь об этом забыть. Представьте, что это был плохой сон и ничего больше. Если вы больше не собираетесь звать в гости вот этих двух а в а н т и р и с т о в то, скорее всего, и встреч с потусторонним вам больше ожидать не стоит». «Но на в с я к и й п о ж а р н ы й я все-таки оставлю вам свой телефон, так что сильно не переживайте». Костян посмотрел на него, н а ч и н а ю щ и м мутнеть от выпитого взглядом, а затем целенаправленно направился на кухню за добавкой. Судя по всему, услышанное и увиденное нравилось ему все меньше. Леонид грустно посмотрел ему вслед, а затем перевел взгляд на нас с Мироном. «Вот именно поэтому я считаю, что привлекать гражданских нецелесообразно и даже вредно». — скривил он грустную гримасу на лице. — Душа другого человека всегда потемки. А как поведет себя его психика при встрече с потусторонним, вообще предсказать невозможно. Зачем было показывать ему призрака? — Ты так говоришь, будто он нас спрашивал. Возмутился Мирон. Этот призрак фашиста явился и без предупреждения начал душить Костяна. — Скажи спасибо, что Андрюха вообще вовремя услышал, что происходит. — Какого фашиста? Округлились глаза Волченкова. — Вы же про хозяина усадьбы рассказывали. — А вот представь себе, капитан, — я н о ухмыльнулся, вернувшись из кухни кузнечик, — у меня не хата, а проходной двор. То одна нечисть появится, то другую принесет. Дальше Костян опять начал грязно материться, параллельно пытаясь попасть в рот незажженной сигаретой, но постоянно промахивался. Плюнув на все, я закурил сам, а потом вставил фильтр в губы приятеля. Кузнечик пару раз глубоко затянулся, затем как-то всхлипнул и закашлялся. Затушив бычок в недопитой кружке, он обвел нашу троицу мутным взглядом. «Если честно, так страшно, что хочется повеситься», — вдруг вымолвил пьяный Костян. «И никакой жизни в вечном страхе. Хлоп, и все закончилось». «Не советую», — авторитетно заявил Мирон. «Видок у повешенных тот еще». «Плюс ко всему ты гарантированно обмочишься и обосрёшься. Вот и надо тебе в таком виде уходить в лучший мир». «Я этого не увижу», — запальчиво возразил кузнечик. «И будем надеяться, что там, наверху, войдут в положение и не обратят внимания на мои мокрые портки». Он кашлянул и попытался пропеть «Лучшее, конечно, впереди». «Получилось, правды ради, так себе». Не знаю, тренирует ли голосовые связки кузнечик в караоке, но стучать по г р у ш е у него получается явно лучше, чем петь. Будем честны, у кого угодно получится лучше, чем вот это насквозь фальшивое блеяние. «Во-первых, еще не факт, что тот мир лучший», — вкратчиво поправил Костяна Леонид. «А во-вторых, у самоубийц судьба после смерти более чем незавидная. Это тот самый случай, когда мертвые завидуют живым». «Скорее всего, душа попадет в услужение какой-нибудь ведьме или ведьмаку и будет на положении бесправного слуги метаться, исполняя чужую волю». Волченков глубоко вздохнул, а потом произнес медленно и торжественно. «Человек только тем и отличается от слизи, что имеет мужество жить. В любых обстоятельствах, что бы с ним ни происходило». «Ну, знаешь ли», — возмутился я. «Жить тоже можно по-разному. Одно дело, когда есть возможность что-то изменить в своей судьбе, и совсем другое, когда ты скован по рукам и ногам. Бывают обстоятельства, когда ты, например, в плену и физически не способен один победить всех своих конвоиров, и что ты предлагаешь — цепляться за а рабское существование?» «Жестокий пример, но я отвечу». Лицо Леонида закаменело, а от взгляда стало горячо. «Можно умереть в борьбе». А можно покорно идти на заклание, продлевая существование еще ненадолго. Мы же сейчас говорим совсем о другой ситуации. То его друга никто в плен не брал, он сам добровольно говорит о суициде. Вот именно такие мысли вредны е и недопустимы. Я открыл рот, желая все-таки доказать неправоту безопасника, но он остановил меня взмахом руки. «Вешаться или нет – дело твоего товарища». «У меня есть мнение, я его озвучил, и не желаю продолжать эту тему. Тем более ругаться из-за нее. Договорились?» Я нехотя кивнул. Рядом захлопнул рот Мирон, видимо, планировавший вставить и свои пять копеек. «Нет, глобально Леонид прав, отрицать это сложно. Но только глобально. Обстоятельства бывают разные, и примеров этому масса. Хотя все равно лучше дальше не спорить. Тема вправду и слишком мрачная». слишком ф и л о с о ф с к о я Мы с Волченковым слишком разные, и я не знаю, будем ли когда-нибудь смотреть на жизнь одинаково. Будем надеяться, что никому из нас такой моральный выбор, как мы только что обсуждали, никогда делать не придется. А вот за Костяном последить все-таки надо, да повнимательней. Сейчас-то он под влиянием алкоголя словами бросается, а вот если завтра вдруг перемкнет его... Мирон сориентировался раньше меня, Кузнечика уже повело, поэтому уложить его в постель не составило большого труда. Костян поначалу пытался сопротивляться, но быстро сдался, бормоча что-то про прекрасную жизнь, которая была у него совсем недавно. В этот момент я пересказывал Леониду события последних дней, которых, к моему удивлению, оказалось безумно много. Умолчал только о встрече с дедом Василием. Не стоит капитан узнать, с кем я еще знаком в л е н и н г р а д е особенно учитывая его отношение к оборотням. Волченков слушал меня молча, не перебивая и не отводя внимательный взгляд. От его пронзительного, как рентгенаппарат, взора опять возникло чувство неловкости. Такое ощущение, что я в чем-то провинился и сейчас вынужден оправдываться, как школьник перед директором школы. «Да уж», — вздохнул Волченков, когда я закончил свой рассказ, «но «Ну и наворотили вы, конечно». «Ничего мы не воротили», — возразил ему н а о б о р о т можно сказать, просто плывем по течению, едва успевая отбиваться от новых вводных». «Ага, подобное липнет к подобному», — съязвил Леонид, но, заметив мой сверкнувший взгляд, тут же сдал назад. «Извини, не подумал. Сгоряча ляпнул». «Все». Вернувшийся в комнату Мирон был деловит и собран. «Костян спит, аки младенец. Давайте по-быстренькому вопрос этим призраком закроем и б а н ь к и Какая-то чересчур суетная поездка получается. По-быстренькому, <смех> хмыкнул Волченков. Как бы нас сами их там не похоронили. Дело предстоит не очень простое, поэтому мне и нужна ваша помощь. Мирон изобразил на лице сложную пантомиму, что-то из серии «И не такие дела заваливали». Подумаешь, от призрака по шее огрести. Но капитан уже настроился на рабочую волну и не обратил на это т спектакль никакого внимания. «Я сегодня нашел немного информации по этой самой усадьбе», — рассказывал тем временем Леонид. «Судя по всему, к вам в гости заглянул Фридрих, третий сын Гейнца, что тащил на себе лямку управления майоратом долгих 27 лет и, надо признать, достаточно преуспел в этом. Именно при нем были построены новые конюшни и дома для работников, а имение начало приносить устойчивую прибыль». «Не-не-не, подожди», — воскликнул Мирон. «Какой третий сын?» «Призрак сказал, что он правил м а й р а т о м Соответственно, он должен был быть наследником». «А он и стал наследником», — согласно кивнул Леонид. «Просто чуть-чуть позже. Сейчас сложно утверждать что-либо однозначно, но, судя по всему, Фридрих был не очень доволен своим положением третьего сына». «А почему?» — не удержался от вопроса любознательный Мирон. «Ему планировали отписать слишком маленькое наследство». «Вообще никакого», — пояснил Леонид. «Средние века времена достаточно сложные. На что-то серьезное мог претендовать только старший сын, как гордость и опора, надежда на продолжение рода. Все остальные при д е л е ш к и наследства могли рассчитывать лишь на меч, коня да кошель с монетами. Но и то подобный расклад уже можно было считать большой удачей». «Ну, меч и конь по тем временам тоже не мелочь», — возразил я Волченкову. Причем, скорее всего, не и с т и н н ы ради, а просто из вредности. «Может быть и так», — снова кинул Леонид, не замечая подначки. «Но факт остается фактом. Дворяне в те времена не сильно думали о будущем своих детей, да и беременность могла наступить абсолютно в любое время. Иные отцы младенцев в силу старости не могли детей в руках удержать. Где уж думать о том, какое наследство им оставить?» Я слышал, что если сын мог еще рассчитывать на самостоятельность, то у девочек судьба была гораздо менее завидной. Решил я немного похвастаться своей образованностью. Их то время рассматривали исключительно как товар для продажи. Вернее, у д а ч н о й женитьбы. А если девка страшная уродилась, — поинтересовался Мирон, — значит, не повезло девке. Утопят ее, — сухо заметил Леонид. Но мы отвлеклись от темы. Судя по той информации, которую мне удалось получить, — Фридрих решил немного подправить несправедливость судьбы и избавился от более удачливых родственников. Проще говоря, сначала при непонятных обстоятельствах погибли два его старших брата, а потом пришел и батюшкин черед покинуть грешную землю. И наш герой стал правителем Майората. Как-то с твоих слов все слишком легко у него получилось. Недоверчиво покрутил головы Мирон. У н е у же отец чародеем был, он сам рассказывал. «И что, все равно он его так просто пришил?» «В роду фон Ауэров был всего один чародей, и он носил имя Фридрих». Отчеканил Леонид. «Ваш призрак может рассказывать все, что угодно, но в архивах описывается только этот колдун». «Его современники подробно описали в дневниках, какие страшные эксперименты он проводил в подвалах своего дома. Так что ошибки быть не может». К вам в гости приходил именно Фридрих. Если ты ошибаешься, может быть, в архивах не вся информация. Или современники просто не знали, кто именно живет рядом с ними. Такой вариант не приходил тебе в голову?» Мирон продолжал упираться. Наверное, его, как и меня, раздражала категоричность Леонида. «Тем более ошибка в подобном деле чревата огромными проблемами и может обойтись очень и очень дорого. Ошибка исключена». Было видно, что Волченков недоволен нашими сомнениями. «Я уверен, что к вам явился Фридрих, и нам предстоит упокоить именно его». «Хорошо», — поднял я руки вверх в примирительном жесте, — «допустим, что это именно Фридрих. В конце концов, это не так принципиально, как мне кажется. Гораздо более важный вопрос, что держит призрака в нашем мире и дает ему силу. Ведь он же не просто воскрес сам, он сумел призвать своих слуг». «Значит, что-то дает ему такую мощь». «Вот!» — воскликнул Леонид, хлопая себя ладонями по коленям. «Это самый правильный вопрос, и я знаю на него ответ. Пойдемте». «В смысле?» — чуть не в один голос сказали мы с Мироном. «Сейчас? н ну, о когда же?» — удивился Леонид. «Ждать до утра смысла не вижу. А потом у меня и другие дела имеются. Просто ночь на дворе». С сомнением в голосе протянул Мирон. Не самое лучшее время для прогулок. Особенно, если планируется встреча с опасными тварями. Действительно, Леонид, — поддержал я н а п а р н и к ночью нечисть всегда сильнее, а мы даже не знаем до конца, с кем именно придется столкнуться. Мы днем сегодня всего-навсего шпангу проклятую расплавить хотели, и то едва на тот свет не отправились, а тут вообще неизвестно, что произойти может. — Испугались, — презрительно процедил Волченков. Волков боятся ь в лес не ходить, да, Андрей? А чё ты на меня так смотришь? Я встал, испытывая огромное желание набить морду этому упрямому капитану госбезопасности. Я вообще-то медведь. Леонид вёл нас по Чкаловску уверенно, без заминки сворачивая в проходы между домами и срезая путь через скверы. На улицах в этот час было абсолютно пустынно, что, впрочем, лично меня абсолютно не удивляло. Почти что два часа ночи, Приличные люди в это время спят в тёплых постельках. Да уж, это явно не Москва, где и ночью на автомобиле можно встать в пробку, а в автобусе не найти свободного места. Мы шли минут пятнадцать, и за всё это время я увидел лишь одну машину такси, д да о пара бродячих котов перебежала нам дорогу. Вот мы и пришли. Сбросил Леонид на землю объёмистый баул. Он извлёк его из багажника старенького «Фольксвагена», на котором, видимо, и передвигался по городу. Мы с Мироном переглянулись и стали рассматривать пустырь, в центре которого располагался котлован с рядами уже вбитых строительных свай. На небольшом отдалении стояло несколько бытовок, то ли жилых, то ли служащих пристанищем для инструментов и прочего хозяйственного скарба. Пейзаж дополняли два трактора, бульдозер, экскаватор и машина для забивки свай. Все это великолепие освещали три кривых фонаря, да лампа-прожектор на одной из бытовок. Картина, достойная кисти нетрезвого художника, ночь после пьянки. в одного из тракторов даже дверь была открыта нараспашку с висящими на ней рукавицами, как будто сам водитель буквально на минуточку отбежал в кусты по великой и неотложной нужде. «Судя по всему», — саркастически заметил Мирон, — «ты нам далеко не все успел рассказать». «Ну а что рассказывать?» — отозвался Леонид. Когда рыли котлован, эти балбесы откопали фамильный герб семьи фон Ауэров. Его делали по заказу чародея из двадцати пород дерева, и он должен был по задумке Филиппа стать неким хранилищем его магической энергии. «Серьезная задачка», — пробормотал я, оглядывая окрестности. «Не люблю я котлованы. Они глубокие, и к тому же на дне всегда м о к р ы Словно услышав мои мысли, с неба начало моросить. Не сильно, конечно, но противно. У местных идиотов не хватило мозгов ни на что больше, кроме как приколотить его на бытовку прораба. Волченков добавил крепких выражений и показал рукой на один из вагончиков. А прораб оказался не намного умнее. Ему понравилось, и он его оставил. Леонид открыл свой баул и извлек из него молоток, гвоздодер ы пассатижи. — В общем, его надо снять и сжечь, — заключил безопасник. «Не уверен, конечно, что эта штука так легко даст себя спалить, но и у меня с собой есть пара сюрпризов». «Ну, раз надо, то давай сожжем». Мирон легко выдернул из рук волченковый гвоздодер и быстрым шагом направился к указанному вагончику. Я пошел след за ним, оглядываясь по сторонам. Меня не оставляло чувство, что за нами наблюдают, но вектор событий уже был выбран напарником. «Прием вперед, а там как получится». «Кстати, очень хороший план на все случаи жизни. Мы с Мироном часто так делаем. И ведь прокатывает». Родовой герб, конечно, впечатлял. Причем это сейчас в неверном свете фонаря. А днем наверняка смотрелся просто чудненько. Понятно теперь, почему ёкнуло сердце у прораба и не захотел он от такой красоты избавляться. Две ветки из одного основания, причем одна дубовая, а вот вторую опознать не получилось». Листочки, ж е л у д и всё сделано из разных пород и выглядит как настоящие. В центре экспозиции был сокол, сжимавший в когтях стрелу. Птица вообще к а з а л а с ь живой, и возникало ощущение, что она сейчас упорхнёт в небо. Мирон, ни капли не тушуясь, подкатил к бытовке пустую бочку и, взгромоздившись на неё, принялся выдирать из стены гвозди, которыми Герп оказался намертво прибит к вагончику. Мы с Леонидом стояли и молча смотрели, как вдохновенно, а самое главное, спор, а он это делает. В этот момент скрипнула и отворилась дверь бытовки, на которой висел фонарь-прожектор. Мой напарник, однако, никак не отреагировал на новое действующее лицо, продолжая выдирать гвозди. «Эй, вы чего здесь шаритесь?» Голос неизвестного показался мне испуганным. Судя по всему, когда этот мужик нанимался сторожить стройку, Он был искренне уверен, что никому и д е л о нет до стоящих в горькарьера бульдозеров, экскаваторов и прочих приспособлений. «К л а т а ю щ е м с ъ е з в и л Мирон, даже не поворачиваясь в сторону кричавшего нам. Мужик задумчиво потоптался на месте то ли с просунья, то ли с перепоя, с трудом соображая, как ему следует поступить. Влезать в разборки с тремя мужиками было явно боязно. «Я сейчас полицию вызову!» Наконец определился он с планом и захлопнул дверь, но тут же открыл ее и добавил. — И не подходите, у меня ружье есть. — Мама, не хочу в полицию, там плохо. Заныл я, д е р г а я из рукав Леонида, но тут же понял, что шутки сейчас неуместны. А может быть, они просто неуместны в присутствии этого товарища капитана? — Товарищ капитан, ч е ты стоишь? Ты здесь власть, тебе и карты в руки. Волченков как-то странно посмотрел на меня, чертыхнулся и побежал к вагончику. в окне которого то появлялось то и с ч е з а л о испуганное лицо отважного воина армии security Тем временем м и р о н уже закончил с гвоздями и сейчас изо всех сил тянул на себя герб который однако не желал подчиняться его у с и л и я м давай помогу воскликнул я и попытался залезть на бочку И д е я может была и верно но вдвоем мы на узком днище никак не помещались Мирон сейчас подожди крикнул я ему но мой крик потонул в реве мощного мотора. В глаза мне ударил яркий свет, а прикрыв лицо рукой, я понял, что вечер перестал быть томным. Прямо на меня ехал бульдозер. Сам ехал, без водителя».